Четвертое. Что-то почерствело в пейзаже. Приникли деревья к земле, замелькали на пригорках рыжие суглинки. И опять бежали березовые куртины, сменяясь пнями и буераками безжалостных вырубок. с т ы л о под насыпью вода. И вдруг совсем неожиданно. «Алиса!» — позвал жену Сергей я к о е в и ч «Да иди же сюда скорее!» Смотри, вот сейчас опять покажется из-за холма. И, важно задрав голову, выплыл на бугор голенастый рыжий верблюд и прошествовал куда-то в безбрежное отдаление. Фонгу Вениусы растерялись. Они не думали, что их завезут в такую даль. С грустью вспоминали они свой курлянский коровник и теплые звезды, данные небесам за отличие. Сергей Яковлевич возбужденно прогуливался по коридору вагона. Руки назад, грудь колесом, взгляд победителя. я н о скоро!» — говорил он. «Теперь уже скоро!» Сана торопливо достировала последние пеленки, иногда поругиваясь с Алисой. Князь Мышецкий не вмешивался, женские дрязги его не касались. «Сана, ты рада?» — спрашивал он кормильцу. э й отвечала та, — я и не знаю. Поезд ш ё л медленнее, с шуршанием оседала под рельсами сыпучая насыпь. Но земли попадались и сочные, жирные, нетронутые плугом, бездумно, на века загаженные гуртами кочевого скота. Мышецкий выскакивал на коротких остановках из вагона, брал в горсть землю, м е л ее в пальцах, потом долго вытирал ладони платком — «Какая жалость!» — говорил он, — «что я ничего в этом не смыслю. Жаль, очень жаль!» Кобзев покупал на станциях кислый кумыс, пил его жадно, с тоской во взоре. Думал о чем-то, подолгу сидя на ступеньках вагона. Мышетскому было тяжело смотреть на него, и Кобзев понял это. «Не придавайте мне значения», — сказал он, — «я только ваш попутчик, и не больше того». И вот настал день, когда поезд плавно пересек границу Уренской губернии. Такие же шпалы, такой же песок под насыпью, но это была уже его губерния. В самом радужном настроении Сергей Яковлевич поспешил выскочить из вагона на первом же полустанке. Две грязные тощие свиньи копались у изгороди, на которой висели горшки и тряпки. Прутья акации безжизненно шелестили за платформой. Старая баба возилась с поклажей, не в силах взвалить ее на плечи, а мужик с бельмом на глазу смотрел на нее и мрачно матерился. «Это что за станция?» — спросил Мышецкий. «А х т о я знаю?» — ответил мужик. «Помоги бабе! Бог с ней!» — махнул мужик. Баба, наконец, вскинула мешок и пошла вдоль насыпи, оттопырив тощий зад в латные юбки. Поравнявшись с Мышецким, она остановилась и, ничего не говоря, протянула к нему худую загорелую руку. «Ну на!» — сказал князь. Возле изгороди валялась какая-то рвань. Из этой рвани выползали греться на солнце белесые вши. А рядом стоял мужик с большим куском колбасы в руке. Стоял он и молчал. «Ты куда едешь?» — спросил его князь Мышецкий. «Я-то?» «Да, а ты?» «А никуда?» — равнодушно зевнул мужик. «Мы здешние будем. Вот колбасу продам и домой п о г р и б у «А что это за рвань тут валяется?» «Это что ли?» Мужик ногой р а з в р а ш и л вшивое тряпье. е н о это?» «Да тут-чки барин, сторож от холеры проживает. Так оно и видать, что его одежонка-то». «Как это от холеры?» — не понял Сергей я к л е ч «А так, он с чугунки холерных сымает и до бараку их тащит, потому как указ вышел, чтобы на чугунки не давать дохнуть». «Так при чем же здесь сторож?» «Сам живет от холеры и детей кормит. Он барин, ладно, устроился. Люди завидуют». «А ты как?» — намекнул Мышецкий. «Бога-то гневить неча», — довольно ответил мужик. «Когда вот в бараке подработаю, а когда и колбаску продам». «А что это за колбаса у тебя, братец?» «Да ж о н к а моя!» — расцвел мужик. «Гора Славка колбасы пихать». Так и пихат, так и пихат. — ч е о же-то она туда пихает? — А ч т о т ы ее знаю, вкусная. — Наверное, — князь постранился. — Не хочешь ли, барин, свеженинка? — Спасибо, брат, но я уже завтракал. Мышецкий стал подниматься в вагон, где его поджидал Кобзев, издален наблюдавший за этой сценой. — Ну как? — — спросил Иван Степанович с иронией. — Да не знаю, что дальше будет, а пока сами видите. — То же самое будет и дальше, — утешил его Кубзев. Поезд тронулся, и холерный мужик с куском колбасы величаво проплыл мимо зеркальных окон салон вагона. Сергей я к о л е ч немного приуныл, что заметила и Алиса. — Серж, — сказала она, — «Сколько ты дал этой бедной женщине с мешком?» «Да откуда я знаю? Дал и дал». «Это неправильно, Серж. Надо вести учет своим расходам. Ты не только губернатор, но и отец семейства». «Дорогая», — ответил Мышицкий, — «ты судишь в немецких масштабах. Не забывай, что мне управлять губернией, на которой смело разместятся четыре германские империи». Русские не богатеют, но и не банкротятся на копейках. — От того-то русские и бедные, — выговорила Алиса. Сергей Яковлевич посмотрел, как Сана разворачивает сына из пеленок, и с удовольствием похлопала ребенка по румяной попке. — Ничего, мы что-нибудь оставим и князю Афанасию. В пейзаже уже угадывалась близость большого губернского города. Чаще стали встречаться селения, плоско вытянулись на горизонте солдатские казармы из Самана, но особой живости на дорогах приметно не было. с а н перед г о р д о м принарядилась, завела волосы, вышла в коридор с гитарой, украшенной бантами, глянула на голые земли. «Мать моя, ну и т а щ и щ е же, завезли, нечего сказать». и з а т я н у л о низко-густо под Вяльцеву. «Ах, зачем, поручик, сидишь под арестом, меня вспоминая, колодник бесшпажный?» Верст за сорок от Уренска опустилась рука семафора, и по ступенькам вагона легко взбежал молодой самоуверенный чиновник в ладно пошитом вид с мундири. Взмахнув ярко-зеленым портфелем, Он расшаркался перед Мышецким. м и м е я честь представиться, чиновник особых поручений при сенаторе Мясоедове Витольд Брониславович п ш е з д е ц к и й «Благодарю, что встретили. Чем обязан?» «Чины ревизии уже покинули губернию. Остались только его п р е в о с х о д и т е л ь с т в о да я. И вот здесь, князь, Николай Алексеевич просит вас о свидании с ним». ш и з д е т с к и й протянул с е р г е й я к о в и ч у пакет, на крупном бланке сенаторской ревизии было красиво округло начертано. «Милостивый государь мой князь, по прибытии соизвольте явиться ко мне для служебного разговора, коего настоятельно требует необходимость. Не откладывайте с переодеванием. Я не щепетилен в вопросах формы. Имею быть и прочее». «Вы, наверное, долго ждали поезда?» — сказал Сергей я к о в и ч Не угодно ли перекусить?» В салоне Пшиздетский вел себя как человек, хорошо поднаторевший в министерских передних, уверенно, с легким опломцем, явно радуясь присутствию Алисы Готлебовны. «Вы не представляете, как я счастлив, что вы наконец-то появились в губернии. Теперь и мы с Николаем Алексеевичем вольны выборться отсюда. О, рюмка кагору! Благодарю вас, мадам!» Мышецкий сидел почти раздавленный. Что за черт? Может, и в п р е м ь не следовало забираться в эту дыру, если даже в столицах мало порядка. Люди умны и хитры по своей природной сущности, а он перелистал свою жизнь по книгам, и в графы статистических отчетов не уложишь людской подлости, жадности и отчаяния. Ему почему-то вспомнился Столыпин. «Жиды и хлеб» — вот два пункта его помешательства. Он получил Гродненскую, теперь засел в Саратове. Такому легко. Глянет своими глазищами, бороду расправит и сразу «Хвать человека за яблочки!» «Что с хлебом?» — мрачно спросил Мышецкий. Сенатский чиновник его не понял — «О каком хлебе вы говорите?» «Я говорю о хлебопашестве в губернии». и а, -а, а наверное, сеют. Без этого нельзя-с». Все внимание Витольда Брониславовича отныне было устремлено в сторону кружевных плечиков Алисы Готлибовны. «Здесь, мадам, неприменимо общегражданское право, как мы его привыкли понимать». В этом стоке нечистот вспыхивают, как искры, лишь отдельные святые личности. Например, предводитель дворянства отрыганьев. Отрезанным от России ломтем лежит эта губерния на стыке двух миров, Европы и Азии. Но это не Азия, и тем более не Европа. Это, если угодно, мадам, только фановая труба, по которой Россия пропускает на восток, «Грязную накипь нищеты, преступлений и...» «Позвольте», — сказал Мышецкий, берясь за графин. Вагон вдруг рвануло, лязгнули двери, посыпалась посуда. За стенкой, дребезжа струнами, свалилась откуда-то гитара саны. Мышецкий и чиновник ревизии опрометью кинулись в тамбур, распахнули тяжелые двери. «Скорее, скорее, что там?» Они стояли посреди степи, невдалеке от дорожного переезда. Надсадно пыхтел паровоз, а на путях мучительно умирала костлявая кобыленка с разодорным пахом. Свежей щепой топорщилась разбитая телега, валялся под насыпью крестьянский скарб. Тут же стояли мужик с бабой и трое детишек, посиневших от страха, Чудом они успели соскочить с телеги перед самым локомотивом. «Местные?» — спросил Мышецкий. «Переселенцы», — ответил Пшездзецкий. «Чающие обрести обетованную землю. Таких здесь много». Оказывается, лошадь на перевозе не могла сдвинуть телеги, з а с т р я в ш и й колесами на рельсе, а машинист не успел затормозить. От пережитого волнения у него шла носом кровь, он сильно ругался. «Думал, съедут. Я весь песок под себя сцепал. Да где тут, смотрите? Разве же это лошадь? Ей и тачки не у в е с т и Как она тащилась у них? Она мне грех животную загубил». п ш и з д е т с к и й вытащил из кармана браунинг, вложил его в ухо лошади, отчетливо прозвучал выстрел. «И заревели тогда детишки», — заголосила баба. «Ой, лихо м о ё ой, ридненький!» Мужик тот напротив. Смотрел, закаменевший в своем горе, пусто и слепо. Смотрел прямо перед собой в степную даль, где дымилась еще ни разу не плодоносившая земля. Сергей Яковлевич сунул ему в кулак червонец, но мужик даже не пошевелился. «Откуда вы?» — спросил Мышевский. — Черниговский. — Это с богатых-то земель? — удивился князь. — Божья воля, Варин, хлебушка совсем не стало. Кое-как собрали разбросанное под насыпью жалкое барахло. Рассадили переселенцев в тамбуре, чтобы довести их до города. Мышевский протянул бабе помятый самовар. «Держи, чай пить будешь в Сибири, меня вспомнишь». Было что-то очень печальное во всей этой истории. Сергей Яковлевич в возбуждении раскурил папиросу. Пшиздецкий сказал ему предупреждающе. «Остерегайтесь переселенцев. Эта саранчах облюбовала для продвижения себе как раз просторы Уренской губернии и выжирает вокруг себя все живое». а после них запустение, холера, умножение нищеты, рвань. «Это же люди!» — слабо отозвался м а ш е ц к и й «Они говорят на языке, на котором говорю и я. Русский мужик так устроен, что всегда мечтает найти свое Эльдорадо». Близнецы фон Гувениусы уже в котелках и с тросточками появились в коридоре, сразу звоняв его дешевым фиксатуаром. «А кто эти молодые люди?» — насторожился п ш е з д е ц к и й Сергей я к о л е в и ч стыдливо признался. «Это родственники моей жены, курлянские дворяне. Окончили Юрьевский университет. Поверьте, никаких синекур для них я подыскивать в Уренске не буду». «Хорошо», — сказал п ш е з д е ц к и й А вот и город, вот мы и в Уренске. И сразу полетела за окном вагона к р а с н е е битым кирпичом глухая острожная о стена. И только щелкали и щелкали стрелки. Города так никто и не увидел.